Особенно впечатляющими были выстрелы Павла, усиленные боевыми навыками и умениями. Каждая из них обладала силой, сравнимой с мощным нисходящим ударом крупного топора. Если цель была поражена, то даже человека в полной броне отбросило бы назад. Однако даже попадание пятидесятой стрелы не сдвинуло Иольдофа с места. И затем случилось нечто, что заставило его усомниться в своём зрении. Стрелы, которые должны были пробить его тело, упали на землю. Что? У него и защита от снарядов? Павел быстро натянул другую стрелу, думая о том, как Йелдвов сумел защититься от выстрелов. Некоторые монстры могли аннулировать урон благодаря своим особенностям. Например, оборотни и им подобные были неуязвимы, если против них не использовалось серебряное оружие. Поэтому он почувствовал, что у Йелдвова может быть подобные способности. В таком случае, какая же атака сможет пробить его защиту? Сейчас он использовал стрелу, сделанную из стали и зачарованную святой силой, что было особенно эффективно против злых форм. Считалось, что демоны не могут противостоять такому, но нельзя отрицать доказанную невосприимчивость Йалдваофа. В этом случае лучше использовать другие стрелы, чтобы побольше разузнать о враге, опустить завесу этой тайны и взять курс на победу. Тогда Павел подготовил серебряную стрелу. Она тоже была пропитана священной силой. А теперь позвольте и мне сделать шаг. Это не весть какой подарок, но я буду доволен, если вы его примете. Это заклинание десятого уровня Удар метеорита. Павел почувствовал над собой что-то неуминуемо приближающееся. Посмотрел наверх и увидел громаду света. Это была горящая скала. Нет, что-то намного большее. Свет заполнил весь его взор, и на мгновение перед ним появился образ жены и дочери среди этого сияния. Он знал, что это иллюзия. Его дочь уже достаточно взрослая, чтобы выбирать, как ей жить, но перед его глазами она всё ещё была маленькой, а его жена с ребёнком на руках выглядела совсем молодой. Нет, если я не скажу, что она всё ещё молода, она точно меня прибьёт. Падающий метеорит Разрывая воздух, ударил в стену и вспыхнул пламенем взрыва. Громовой рёв эхом отозвался вокруг. Ударная волна расплющила всё до чего дотянулась и стёрла стену в пыль. Поднятый ударной волной в воздух песок и грязь осыпались на землю, а пыль медленно начала оседать. Перед взором открылась сцена взору навдребски стены и клуб ней дрифующего дыма. Глядя на разрушенные укрепления, не было сомнений в том, Что случилось с находившимися там солдатами? Люди попросту не могли выжить в таких условиях. Конечно, могли найтись те, кто способен пережить подобные, и Демиург прекрасно знал об этом. Вспомнить даже тех глупцов, решившихся ступить на священную землю Великой Гробницы Назарик, созданную высшими существами. Однако он провёл тщательное исследование и был уверен наверняка, что здесь подобных людей не было. Что ж, с подготовкой покончено. Демиург сбил руками пыль со своего костюма. Его не затронуло ни дождём, ни грязью, ни песком, но до него дошла пыль, поднятая взрывом, поэтому на нём остался лёгкий земляной след. Нет, он бы всё равно почистил костюм, даже не будь у него на то особой причины. В конце концов, это был ценный дар от его создателя, высшего существа. Конечно, у Демиурга было и много других комплектов одежды. Но это вовсе не означало, что можно небрежно к ним относиться. Когда он подумал о своём могущественном создателе, он улыбнулся за маской, а затем посмотрел на несчастных людей. Если бы он атаковал снова, вмешательство противника усилилось бы многократно, и тогда полулюди разгромили бы их в мгновение ока. Однако в этот раз он не использовал заклинание по другой причине. У Демиурга в запасе было не так много заклинаний. И только одно доступное ему заклинание десятого уровня. Его истинная сила заключалась в специальных навыках, и хотя сейчас он использовал только одно это заклинание, сберегая силы. Сцена перед его глазами была достаточно трагичной. Не было никаких признаков контрнаступления. Казалось, они отчаянно пытались собрать информацию и перегруппироваться. Похоже, их командир не умер. И в замешательстве они не потому, что о чём-то подозревают, Неужели они и вправду оправились? Демиург повернулся спиной к людям, возвращаясь к строю его рабов. Он даже не боялся возможности оказаться подвергнутым атаке в спину. Он даже мог позволить себе расслабиться. И всё благодаря той информации, которой он владел. Демиург был очень силён. Действительно, может, среди стражей этажей он и не был в числе лучших, но он был уверен в победе на этом поле боя. Потому что он знал, сражения начинаются только тогда, когда одна из сторон уверена в своей победе. Это означает, что одна из сторон не должна вступать в битву, если не уверена в своей победе или пока её не вынудит противник. Существовал лишь один индивидуум, которого Демюрг не мог победить. Если точнее, был только один противник, которому Демюрг не мог подготовиться достаточно хорошо, чтобы быть уверенным в своей победе. Этот индивид обладал превосходящим его интеллектом, а его планы выступали далеко за грань воображения Демиурга. И казалось, что весь этот бесконечный мир и даже его вершина были для него как на ладони. Он верховный правитель великой подземной гробницы Назарик, Ain's All Gone. Это высшее существо было тем, кому Демиург был безразмерно верен. Создать несметное число нежити это лишь часть его плана. И как только это случится, уже никто не сможет помешать господину Айнзу, настолько он грозен. Похоже, остальные ещё не осознают счастья от того, что ими правит такое высшее существо. Раздался удар. Впервые раз произошло что-то, чего не ожидал Демиург. Он развернулся, чтобы своими глазами посмотреть на источник звука. Похоже, кто-то спорыгнул со стены. Человек, на которого он смотрел, медленно поднялся на ноги. Босс мёртв. Он он был человеком, которого я хотел победить. Говоря это, он достал по мечу в обе руки. Демиург оценил человека, исходя из его внешности, и немедленно получил ответы на свои вопросы. Уровень угрозы: 0. Жалкий червь. Шанс ошибки: 0. Невозможно. Важность: 0. Грязная свинья. Проще говоря, он был никчёмным мусором. И всё же он был одним из девяти цветов. Хотя не все из них были выдающимися личностями, Демиург решил, что будет неплохо захватить его с собой для разных экспериментов. Ах! Этот человек с криком побежал на него. Медленно, слишком медленно. Если это предел его скорости, ему следовало бы почаще думать головой, к примеру, использовать тишину, чтобы бесшумно приблизиться и сократить разрыв между нами. подобное расстояние его товарищи преодолели бы за мгновение. А этот человек медленно бежал в его сторону. По той информации, которую собрал Демьург, способности этого человека были довольно посредственные, но также фактом было то, что он мог использовать специальную атаку в несколько раз сильнее обычной ценой разрушения собственного оружия. Поэтому у него было по мечу в каждой руке и ещё несколько запасных на поясе. Как бы мне его убить? Если я прикончу его аккуратно, тогда я смогу вернуть его и Ах, наконец-то он добрался. Убедившись, что его не испачкает разлетевшаяся кровь, Демиург отдал команду. Пронзи мечами свою шею. Раздалось хриплое бульканье. На лице человека, только что перерезавшего себе шею собственными мечами, отчётливо было видно недоумение. За то время, пока он падал на землю, Его глаза успели затуманиться и остекленеть. Со стены были слышны полные боли крики. Демиург развернулся, подошёл к упавшему человеку и, прежде чем вернуться к своим отрядам, поднял его за воротник, согнутым указательным пальцем. Когда он подошёл, представители разных племён, не все из которых обладали властью, собрались перед ним. С точки зрения Демиурга, полулюдей можно было разделить на две группы. Первые жаждали свежей крови и рассматривали людей как пищу. Такие привыкли повиноваться сильному и с радостью исполняли приказы Демюрга. Вторых же поставил на колени ужас, и они повиновались исключительно из-за страха перед ним. Демюрг выбрал группу из последних. Вы не торопились собираться. Произнеся это, он схватил плечо случайно выбранного из группы получеловека голубого слизня и сорвал кожу с его плеча. Хотя Демьорг был одним из слабейших стражей этажей, на такое он был способен. Получеловек, чья кожа и немного плоти были сорваны, рухнул на землю в сильной агонии, безмолвно визжа.